Глава 5. Девушка сжала руки. Князь явно намекал на какие-то тёмные делишки в прошлом, но она не хотела знать, что он хранит за душой. Чужие секреты могут дорого стоить. То есть вы предлагаете мне стать донором? уточнила она. Донором? Брови вампира взлетели вверх. Кажется, госпожа Лизавета именно так называет тех, у кого мои братья покупают кровь. Пробормотал он задумчиво, а Акира едва не столкнула себя по лбу. но ну, надо же так проколоться. Да, я бывала в гостях у госпожи Елизаветы, натянуто проговорила она и поспешила спрятать панику в чашке с чаем. Ну, как вы себе это представляете? Я, веду расследование, мне нужно быть в форме. Да и сколько крови потребуется вашей дочери за приём? Уцелею ли я после такой кровопотери? Алистер бросил на собеседницу нечитаемый взгляд, но на вопросы ответил. Белинди нужно примерно 5 глотков, чтобы остановить распад организма. И как она будет брать у меня эту кровь? Кира представила, как ей в шею впиваются острые зубы и передёрнула плечами. Да, картинка не из приятных. Но князь улыбнулся. Клянусь, больно не будет, вы даже ничего не почувствуете. Мы не звери, и заботимся, чтобы нашим донорам ничего не грозило. Например, можем наводить чары и погружать в особый транс. То есть я буду беспомощной, Напряглась девушка. "Нет, вы просто не будете чувствовать боли. От боли, страха и прочих плохих эмоций кровь становится кислой. Мы стараемся, чтобы этот процесс был приятен обеим сторонам". от укусов?» У него и на это был готовый ответ. Наша слюна не только обезболивает, но и быстро заживляет любые раны. Соглашайтесь, всего 10 глотков в неделю. Уверен, для молодой здоровой э, человеческой женщины эти потери ничтожны. Во время ежемесячных кровотечений они теряют не меньше. А вы знаете, как у женщин портится характер во время этих кровотечений? Сварливо отозвалась Кира. Её слегка сотряхивало от страха, но она прекрасно осознавала, что вампир в ней нуждается. А здесь, в зале, полном посетителей, он не посмеет обидеть её. Полагаю, ваш характер несколько улучшит денежная компенсация или вы предпочтёте охрану. Судя по отчётам префектуры, вы притягиваете к себе неприятности. И Намирянка поставила чашку и прямо взглянула в алые зрачки князя. Охрану вы предоставите в любом случае. И если я правильно поняла всё, что услышала, то моя смерть не спасёт вашу дочь. Ей нужна свежая кровь. Поэтому охранять меня вы и так будете, а ещё платить. По 100 золотых за каждый приём. Алистер усмехнулся. Не слишком ли много? В голове у Кира стучало, но на подкорке вспыхивали слова старшего юриста их фирмы. Девочки, всегда оговариваете условия на берегу. Не слишком ли мало за жизнь вашей дочери? За эту сумму я обязуюсь давать ей кровь, пока не найдется другого решения. Вы и так будете ее давать, если не хотите, чтобы о вашей личности стало известно префекту? Голос вампира не изменился, но Кира закашлялась, подавившись крошкой и с трудом прохрипела. Хорошо, 80 Мне, знаете ли, надо будет восстанавливаться, а для этого деньги нужны. Князь протянул ей стакан воды, неизвестно откуда возникший в его руке. 25. 50. Тут же отреагировала и Намирянка, намереваясь торговаться за каждую копейку. В конце концов, с такими деньгами она и здесь неплохо устроится. К тому же, этому шантажисту не вдомек, что алхимик никуда не пропал. Ну, а бонусом Я надеюсь на вашу помощь в поисках профессора. Есть места, куда в одиночестве не отважится явиться даже самая смелая дама, особенно если ей нужно тихо что-то узнать, а не просто спалить кабак или бордель. Алистер откинулся на спинку стула, сложил на груди руки и тем же бархатным голосом, которым говорил с ней на почте, заявил: Сколько живу, столько удивляюсь человеческой наглости. Заметьте, философски сказала Кира, разрушая ложечкой очередное пирожное: "Я не прошу у вас ничего невозможного. Ни луну, ни корону владычицы неба, и даже жениться на мне не требую. Клятва на крови тоже не нужна. Достаточно договора, скреплённого нотариусом префектуры и капитана Вигарда в свидетелях, или самого префекта", добавила она, решив, что наглеть так наглеть. Алистер бесшумно поаплодировал. Что ж, да и дайте ваши пирожные, леди. Нас уже ждут в префектуре. Видите, я вас даже удивить не сумела, печально заявила девушка. Договор наверняка уже составлен и ждёт подписей». И всё-таки удивили, качнул головой собеседник. Мало кто осмеливается ставить условия князю дома ночи». Кира молча допила чай, остатки пирожных оборотница собрала в плетённую коробочку, и тут девушка заметила, что все посетители куда-то исчезли. Она покрутила головой и убедилась, столики пусты. Это что, вампирский гипноз? Куда делись люди? Сбежали? Невозмутимо отозвался князь. Они решили, что я привел вас сюда, чтобы съесть. Вампиры не едят людей, только пьют кровь машинально возразила Кира. Но местные сплетницы были уверены, что вы станете исключением. Девушка подняла бровь. Ей показалось, или на бесцветных губах Алистера изменилась лукавая улыбка. Уже на улице она внезапно вспомнила слова Вигарда и не удержалась от вопроса. Скажите, а вы в самом деле питаетесь дыханием девственниц, или это всё сплетни? Князь окинул её таким взглядом, каким гурман окидывает редкий десерт. Овы вампиров свои секреты. Может, я и открою их, если мы станем ближе. Его голос упал на пару тонов стал соблазнительно ласкающим. Обещаю, он даже понравится. Нет, нет, спасибо. Кира поспешно выставила руки перед собой. Предпочту, чтобы наши отношения не выходили за рамки деловых. Вампир насмешливо хмыкнул. Даже не сомневался. В префектории их действительно ждали. Кира несколько раз перечитала бумаги, в которых было указано, что Ларетта Данкор и седьмой князь дома Ночи Алистер и Иверлеон от лица своей дочери Билинды, и Верлеон заключили договор о кормлении. Как пояснил нотариус, такие договоры заключались вампирами чуть ли не каждый день. Имелся даже стандартный образец. Многие жители Новой Башни, да и не только, с радостью продавали свою кровь за хорошую плату, ведь это проще, чем пытаться заработать на жизнь любым другим способом. К тому же платили вампиры щедро. Но и Номерянка всё же придралась к паре двусмысленных пунктов и выторговала ещё один бонус ежемесячную корзинку со сладостями госпожи Лизаветы. Она заявила, что это поможет ей быстрее восстанавливаться для следующих процедур. Алистер молчал. Бледный как полотно нотариус поминутно хватался за сердце. Присутствующие, тут же понятые, капитан Вигард и три матрос-оборотня, многозначительно скалили клыки, но тоже молчали. То ли считали такие капризы присущими леди-детективу, то ли напротив, одобряли её попытки разорить вампирского князя В конце концов, накапризничавшись в волю, Хироса изволила поставить подпись. Алистер оставил на бумагах не только затейливую завитушку, но и оттиск своего перстня. Многозначительные переглядывания нотариуса и оборотней подсказали девушке, что ситуация очень серьёзна, но ей уже было наплевать. Запал кончился, осталось лишь чувство смертельной усталости и желание скорее вернуться домой. Сейчас я вызову вам экипаж заявил вампир сворачивая свой экземпляр договора в трубочку. Бумага исчезла в его руках, и зато вместо нее на ладони появился туго набитый кошелёк. Это аванс. Отправляйтесь к модистке и закажите себе нормальное платье. Интересно, возмутилась Кира, уперев руки в бока, словно торговка на привозе. А чем вам мою не нравится? Князь смерил ее придирчивым взглядом, и она на миг прикрыла глаза. Ну, вот опять. Какая приличная леди позволит себе такое? Она должна скромно улыбнуться, ну, в крайнем случае всплакнуть в платочек, а не нарываться с нахальным видом. "Я, знаете ли, не привык ходить по кабакам в компании монашек", заявил Алистер, сверкнув койками. "Приведите себя в порядок и ждите. Я приду ровно в 10". С этими словами он испарился, причем так внезапно, что у Киры слова застряли на языке. Пыхтя от негодования, она схватила свой экземпляр и рванула к дверям. Краем глаза ещё успела заметить, как нотариус гном трясущимися руками убирает бумаги в сейф, но сейчас её больше всего занимало хамское поведение вампира. Ах, я недостаточно хорошо одета для прогулки по кабакам? Да кто сказал, что я вообще пойду с тобой в какой-то кабак? Ой. Ответ застиг её внезапно, уже на крыльце, рядом с которым, как и предупредил Алистор, ждал наёмный экипаж. Она же сегодня собиралась в Мензурку, но откуда вампир узнал неужели он мысли читает? Нет, быть не может. Если бы читал, то знал бы, что профессор находится в доме. Правда, в немного непривычном виде. Значит, тут что-то другое, но всё равно нужно ухо держать востро. Слишком много вокруг любопытных шантажистов. Кира залезла в коляску и с удивлением обнаружила на сиденье тот самый кошель, который вручил ей вампир. Она ведь не взяла его. Бросила на столе в кабинете нотариуса. Так откуда? Я же сказал, что это аванс. Прошелестел на духом вкрадчивый шепот. Потрать его с умом. все таки не каждый смертной выпадает честь выйти в люди под руку с самим князем ночи. Девушка резко обернулась, но Алистера поблизости не было видно. "Опять вампирские шуточки", пробурчала она, принимая нахохленный вид. Потом взвесила кошель в руке, раскрыла его, пересчитала монеты и, прищукав коварную улыбку, крикнула терпеливо ждавшему кучеру: "Любезный, к лучшей мадистке города. Хотите поиграть, господин Алистер? Что ж, поиграем. Только потом не жалуйтесь, если игра пойдёт не по вашим правилам" лучшая в городе модистка оказалась мужчиной. Это был высокий, тощий, как циркультип, в лиловом бархатном пиджаке узких оливково-зелёных брюках. Он встретил Киру в зеркальном салоне и первым делом приложился к её руке. Леди Донкор, на слышен, на вас. Очень рад, что вы заглянули ко мне. Мэтэр Вортель к вашим услугам. Право слово, ваша индивидуальность требует гораздо больше смелости и шарма. Местный кутюрье манерно тянул гласные, грассировал и поминутно прикладывал к носу надушенный душный кружевной платочек. Кира открыла рот, намереваясь сообщить шустрому портному, что ей не идут розовые оборки и зелёные ленты, но он уловка крутанул её на месте и рыкнул на пару субтильных девушек в строгих чёрных платьях. Кремовый шёлк, шоколадный бархат с золотое шитьё. Через минуту ткани легли на огромный стол, а рядом замерцал трёхмерный фантом самой Лареты, правда, в одном белье. Кира растерянно уставилась на призрачную фигуру, а та за минуту обрела вполне живой вид, разве что не двигалась и таращилась в пустоту остекленевшим взглядом. И на мерианку усадили в глубокое кресло и подали чашку кофе. Пока она приходила в себя от местного сервиса, длинные пальцы метра в артеле заплясали над кусками материи, словно руки пианиста над клавишами. Шёлк взлетел в воздух, обернул фантомную фигуру, где-то встопорщился, где-то прилёг, мелькнули золотистыми искорками булавки, потом потянулись ленты и кружева. Через несколько минут на манекене красовался корсет самой пленительной формы, под ним тончайшая сорочка, вышитая лентами, пантолончики с кружевами и три нижние юбки с разного вида отделкой. Кира только и могла, что изумлённо хлопать глазами, пока модельер не уточнил: "Вы идёте в ресторацию или в театр? С кем?" "В ресторацию", выдавила Кира, решив, что "кабак" вполне можно назвать таким громким словом, и добавила: С князем дома ночи. О. «О-о-о!» мэтр Вартольд тотчас отбросил коричневый бархат. Тогда этот цвет вам точно не подойдёт. Селин он щёлкнул пальцами, обращаясь к помощнице. Алый сатин и чёрный велюр. Ещё тваруло на ткани тяжело бухнулись на стол и быстро-быстро развернулись прямо в воздухе. Нижнее платье из алого сатина. Сам с собой заговорил мэтр, заставляя ткань укладываться поверх белья. Обманчиво скромная полоса горящего огнём атласа обняла горло фантома, скользнула по плечам, превратилась в длинные рукава с плотными манжетами на пуговицах. Потом манекен повернулся спиной, и да, вырез был до самой поясницы. Кира судорожно втянула в себя воздух, собираясь возразить, но со стола сорвалась полоса бархата и прикрыла это безобразие накидкой. А вот так Мэтр Вартель отступил, явно довольный собой и обошёл своё творение. Только мужчина должен знать, насколько откровенно раздёта его женщина.